Глава В плоскости эклиптики Иши на некотором расстоянии от планеты замерцала область космоса. В абсолютной пустоте пространства зарождался энергетический круговорот, из которого возникал межзвездный переход. Черные сгустки кораблей некромонгеров, обнаружив в системе аномалию, заблаговременно приступили к маневрам, чтобы заблокировать любого непрошенного пришельца. Наконец распустившийся радужный бутон портала выплеснул из себя небольшой кораблик класса «Шлюп». И тот, не сориентировавшись в обстановке, на полном форсаже рванул в сторону планетоида. Но его там уже встречали. Траекторию заблаговременно просчитали и перекрыли. Множественные гравитационные лучи устремились на перехват юркого суденышка. Внутри крохотной, в сравнении с корветами из находился лишь один пилот. Облегающий на нем сиреневый скав с черно-серебристыми бронепластинами, прикрывающими упругую грудь, подчеркивал красивую гибкую фигуру звероморфа женского пола. А нервно подергивающийся из стороны в сторону пышный листья рыжий хвост выдавал в ней фоксоршу. Помотавшись в разных направлениях, наконец осознав, что другого выхода у нее нет, девушка активировала аварийную связь через водруженный на голову роскошный анаптаниумный нанообруч. «Дорогой подарок от любимого!» сверкающий даже в тусклом свете звезд между рыжих локонов и ее волос. «Командующий! На связь вызывает Фурия. Ее сигнал на пределе слышимости. У нее критическая ситуация. Пилотируемый ею курьер сейчас заблокируют на орбите и пленят. Просит срочно оказать помощь». Симбионт прервал раздумья полковника, чье внимание до этого полностью переключило на себя Эйландар. Фур здесь? Это не шутка. Я ее отправил на Орле в Метрополию вместе с остальными девочками». «Конечно же, соединяй немедленно!» — воскликнул удивленный землянин, настранившись, а обнимавшая его эльфийка навострила ушки. «Лисичка, ты с ума сошла! Зачем вернулась сюда без предварительного согласования?» «Олег, мне стоило много усилий, чтобы прорваться через блокаду Мирауда, но тут, видимо, меня уже поджидали. Враги поддерживают, между собой связь и догадались о моих замыслах. Скоро шлюп дезактивирует. не помогут даже его высокие скоростные характеристики. Мое время, увы, сочтено. Поэтому спешу поделиться важной информацией. По всей галактике на центральные системы произведено вторжение флота демонов. Системы падают к их ногам, как переспелые плоды куку драмы одна за другой. Сначала происходит ментальный захват населения, затем десант личей и зомби. И потом осуществляется подъем мертвецов уже непосредственно на планетах. Метрополия находится на последнем издыхании. Правительство едва контролирует 25% от всей когда-то обширной территории конфедерации рептилоидов. Попавших под контроль живых существ, демоны обращают рабство и направляют воевать против своих же. Столичная планета практически захвачена, о судьбе других сестер мне неизвестно. Я находилась на нашем флагмане. Флот, благодаря твоим нововведениям, даже в меньшинстве продержался достаточно долго, но захватчики все равно задавили нас массой. Корабль матка некромонгеров бесконечно перебрасывал в околопланетное пространство через себя все новые и новые подкрепления. Орел оставался одним из последних оплотов защиты, когда капитан Лили направила его на таран носителя темных. Только так можно было остановить это бесконечное нашествие. Она приказала мне взять самый быстроходный челнок и лететь к тебе за помощью. Теперь вижу, что у вас ситуация ничем не лучше. Что ж, видимо, не судьба мне исполнить приказ. Я была рада служить рядом с тобой и хоть немного, но побыть счастливой женщиной в твоей семье. Прощай, любимый. Скорая смерть ждет меня. Так, пилот, отставить. Подожди прощаться и умирать. Ты боец или истеричная барышня? «Доложи обстановку. Что происходит вокруг тебя? Где ты, а где враги? Сколько их? Мы что-нибудь придумаем?» Полковник, услышав о по всей галактике, был явно сбит с толку. Он ожидал удар лишь по Академии Наирши, где худо-бедно, но подготовились давать отпор демоническим мирам. По этой причине и убрал отсюда всех неспособных противостоять ментальному давлению. А тут массовое вторжение. «Где же они берут столько сил?» – размышлял он. В этом явно замешана темная магия. «Я в кольце кораблей-сгустков класса корвет, а дорогу к планете преграждает их носитель. Пока уворачиваюсь от затягивающих лучей, но скоро места для маневра не останется. Ведется очень сильное ментальное принуждение, заставляющее выключить двигатели. Не хочу попадать к ним живой в лапы. Активирую самоуничтожение реактора», сообщила лиса уже на пределе нервного срыва. «Отставить панические настроения! Не трогай кнопки подрыва! Мы спасем тебя!» Попытался ее подбодрить землянин и переключился на помощника. Симбионт, каково расстояние до ее шлюпа? Хоть мы и расположены на самой высокой точке башни, но шеф-механик на полной скорости удаляется от нас. Необходимо изменить курс на противоположный, чтобы подобраться к поверхности планеты как можно ближе. Там ее телепортируем. Нанит отобразил в углу обзора зрения манимограмму, показывающую вероятность удачной переброски на текущий момент. И там цифры были ничтожно маленькими и горели красным светом. «Фур, разверни вектор движения автопилота прямиком на их флагман, как будто идешь на таран. Затем сними свой переговорный обруч и уложи его на полу. Он преобразуется в окно портала. Как только сблизишься с вражеским носителем на минимальное расстояние, шагни в портал и ничего не бойся», – транслировал задачу Олег. Девушка с максимально предельными для собственного самочувствия перегрузками развернула корабль, чудом избежав подобравшийся к ней вплотную затягивающий луч вызвав недовольное бульканье у охотившихся на нее операторов судов перехвата. С нежностью и надеждой механик стянул из себя головное украшение, которое незамедлительно принялось растягиваться в стороны, образуя на полу тонкое серебристое кольцо в метр диаметром. Дождавшись, когда индикаторы на приборах шлюпа завоют, запоют и засвистят, предупреждая об опасности столкновения, уверенно вошла во вспыхнувший круг. Корабли некромонгеров представляли собой многослойное соединение физических и энергетических составляющих. Снаружи корпус окружало плотное маскировочно-защитное поле, мешающее системам наведения противника захватывать цель, создающая видимость в реальном мире сферообразного неосязаемого сгустка. Сам целиковый корпус, покрытый броней, закаленный в адских домных темных миров другой галактики, не имел ни одного входа или технологического отверстия. Любое воздействие на окружающую обстановку осуществлялось путем магической проекции необходимых сил, будь то движение, стрельба, переброска груза или существ. Попасть внутрь можно только по приглашению или принуждению. Прочная оболочка одновременно позволяла физически перемещаться в обычном пространстве и подпространстве, так и удерживать внутри себя свернутую многомерную область со специфической атмосферой, подпитывающей экипаж темной маной. За счет внутренней свернутости объем корабля внутри многократно превышал его внешний размер. Если средний, относительно галактического флота, тонажности корабли были способны выпустить из себя нескончаемый десант, то что говорить про их флагманский громадный подстать стать спутнику планеты шарматку? Тот не только был способен перевозить себе неисчислимое количество грузов и экипаж, но также имел канал энергетической подпитки и переброски резервов непосредственно из родной среды темной галактики. Связь с Альмаматрой осуществлялась через две оскверненные планеты, прогрызенные межгалактическим порталом еще в давние века их бывшими хозяевами – протоинсектоидами. Это подобные Иши, генерирующие восполнение маны, планета Басин в системе Таримат кластер С11 и планета Чатра в системе Паклер класса d 16 Землянину доводилось побывать в том аду, едва уйдя живым от фонящих некроэнергии и радиации гигантских туннелей, проходящих через недра. С ними нужно было что-то делать, как-нибудь заткнуть. Пока дьявольские червоточины существовали, до этих пор знать захватчиков с родной галактики не удастся. Но об этом думать сейчас преждевременно. Сперва необходимо остановить вторжение на Ирши и запастись под завязку темной маной. А уж потом... Хорошо, что третья ключевая планета, способная поддерживать за счет внутренней энергии межгалактический портал, не попала в лапы эмиссаров. Захвати они ее... Когда переходы стабилизируются, прочно соединив перемычками два мегаобъекта Вселенной. Нетрудно будет догадаться, какой вид станет доминировать над ними. В этой ситуации ни Земле, ни ее жителям тихонечко не отсидеться и не спастись. Этой угрозы не избежать. Придется ее устранять любыми средствами. Курьерский челнок с максимальной скоростью, как боевая торпеда, вошел в маскирующую оболочку головного корабля. Внешний эффект взрыва обозначился резко выступившим флюсом на щеке у шара. О внутренних повреждениях можно было только догадываться. Обычно при разрушении материальной оболочки судов-некромонгеров их разрывало от внутреннего давления, раскидывая трупы и прочие обломки по окружающему космосу. Но то малые объекты, а тут был колоссальных размеров. Его одним ударом не прошибить. Олег предусмотрительно расставил руки, и в его объятия влетела сопровождаемая визгом Эйландар, светящаяся от радости рыжая лисичка, Инерция, полученная от полета корабля, частично компенсированная суммой векторов транспортировки, заставила обоих пролететь еще немного и мягко приземлиться на диване. Короткая траектория вышла не без вмешательства эскина, активизировавшего репульсоры на торможение. «Ну, привет, дорогая! Все хорошо, ты снова с нами! Погоди, потом будем целоваться и обниматься!» М -м -м -м. Мужчина попытался освободиться от радостной фур, прильнувший к нему ртом, жаждущий горячо отблагодарить своего спасителя. Недолго думая, к ним присоединилась и счастливая эльфийка, тоже желающая получить свою долю радости от встречи и спасения сестры. Теперь космонавту просто так освободиться от двух, насевших на него от зашкаливающих эмоций жен, не светило. Но он все же попытался достучаться до их разума. «Девочки, время дорого. Необходимо доделать начатую фурией работу и уничтожить эту большую кляксу луну, закрывающую нам вид на звезду». «Нам надо спешить! Там гибнут доверившие свою жизнь Академии Существа!» Приобнял обеих Беркутов мощным захватом, ограничив их поползновение. «Но как мы его уничтожим? У нас нет ни ударного флота, ни доступа к планетарной пушке. Неужели ты собираешься брать его на абордаж?» Задала вопрос удивленная Эйла, а Фури в знак согласия с предыдущим оратором лишь утвердительно пискнула. «Все и так, как ты говоришь, да не так!» «При строительстве башни я не зря потратил много времени на проектирование и предусмотрел резервный пункт управления суперпланетарным излучателем. Сейчас мы в него переместимся и добавим этому грязному мячику, чтобы неповадно было. Приготовьтесь и на всякий случай загерметизируйте скафы». Девушки, наученные боевым опытом, в миг отгородились от внешнего мира защитным слоем прозрачного материала, чем порадовали уставшего от их приставания Олега. «Отправляй нас на резервный пункт», — скомандовал симбионту полковник и крепче обхватил Жон. Вспышка перехода, после которой уже захлопнулась, забрала и его защитного комплекса. Вокруг находился сплошной вакуум космоса. Вместо помещения их выбросило на орбиту.